Глава 48 Пещеры Богини Верхняя Барбаджа Они оказались в каком-то обширном подземном святилище, палеолитическом некрополе, скальном амфитеатре, состоящем из сотен, выдолбленных из трахита кубов с узкими дверцами, в каждой из которых помещалась однокамерная шахтная гробница. Пойдем вниз прошептал Бастьяну, словно не желая нарушить неподвижность и тишину, царившие в пещерах. Там внизу время словно застыло, остановилось тысячелетия назад. Микеле осветил вестибюли галерей, украшенные спиральными мотивами, волчьими зубами, покрытые красной охрой цветом возрождения, рогами, ложными дверями, символизирующими вход в загробную жизнь и некоторыми символами богини-матери, которые юноша видел в музее. Предки соорудили ниши для размещения подношений и принадлежностей умерших. Вазы, ожерелья, статуэтки, оружие и маски украшали гробницы. Юноша потерял дар речи. Он ощущал присутствие сущности, лежащей в основе всего, магнетической силы, которая проходила через него из стороны в сторону и призывала к себе. Катакомбы шли через лабиринт разломов горного чрева. Эти глубины тревожили его, но в то же время он был смертельно очарован ими и хотел узнать, куда они ведут. «Здесь покоятся наши предки», — пробормотал Бастьяну. Микели кивнул все еще недоверчиво. Он и представить себе не мог, что их земли лежат на доисторическом могильнике такого размера и что их род такой древний. «Пойдем», — сказал отец, кладя руку ему на спину, приглашая идти вперед. «Мы только в начале пути». Они продолжали свой путь, минуя погребальные камеры, которые постепенно становились все больше. Изменились даже рисунки на камне. Теперь преобладали барельефы с мотивами подсвечников, изображения черепов, поставленных охранять сон усопших, и антропоморфные фигуры с бычьими рогами. Чем дальше они шли по склону, ведущему их все глубже, тем более нездоровым и временами непригодным для дыхания становился воздух. Когда парень собирался признаться отцу, что ему нужен перерыв, чтобы отдышаться, Бастьяну взял у него из рук факел и зажег большую двухметровую чашу, составлявшую конечную часть некрополя. «Это тебе ничего не напоминает?» – прошептал он. Перед ними на жертвенном алтаре со спиральным рисунком возвышалось безупречное изображение богини-матери в натуральную величину. Однако она отличалась от статуэтки, которую они видели в музее, и не только высотой. Даже цвет и материал были совершенно не похожи. Богиня, которая, казалось, наблюдала за ними, была маслянистой, полупрозрачной и черной, Типичные свойства обсидиана, из которого она была сделана. Микеле осознал, что поток, который он почувствовал, когда ступил в пещеры, исходил от статуи. Он не замечал, но его лицо было залито слезами. Юноша ощущал перед собой не камень, а живое существо, высвободившее сверхъестественную, вечную и неизменную силу. «Вот кто такие, Ладу, сын мой! Мы были хранителями богини с незапамятных времен», сказал Бастиану на языке предков. Этот язык имел вес древности, что чувствовалось в каждом слове. Это наша миссия — сохранять это место, почитать мать, кормить ее, когда она голодна. «Кормить ее?» — спросил парень, не сводивший глаз с черной богини. Бастьяну схватил его за руку, вырвав из экстаза, и заставил приблизиться к скалистой стене за статуей. Предки выбили на широком гребне звездную ночь, а внизу, на земле, что-то вроде женских фигур, склонившихся в почти звериной покорности со сложенными за спиной руками. Они были ногими, а их лица покрыты чем-то вроде козьих черепов. Из горла текла кровь, нарисованная на камне красной охрой. Множество женщин склонились перед барельефом статуи черной богини на которую текла кровь дев. Она, словно вода, пропитывала корни растения. Бастьяну поднес факел еще ближе к изображениям, указав сыну на антропоморфную фигуру, лицо которой было скрыто звериной маской, напоминающей быка. Существо, одетое в мех животного, стояло перед богиней, держа клинок. Это Суммацамортас, проводник душ. Когда мать голодна, мы кормим ее. Мы всегда так делали. С тех пор, как тысячи лет назад был создан этот приют, объяснил Бастьяну сыну. Мой дед, отец, а потом и я были Мацамортас. Теперь твоя очередь.